Как известно, войска всех этих округов не особенно отличались друг от друга быстротой темпа, которым шли к развалу и глубиной этого развала. Вся военная иерархия была потрясена до основания. Наружно, сохраняя атрибуты власти и привычный порядок сношений, директивы, которые не могли сдвинуть армии с места, приказы, которые не исполнялись, судебные приговоры, над которыми смеялись. Пресс-принуждение всей своей тяжестью лег по линии наименьшего сопротивления исключительно на лояльный командный состав, который безропотно подчинялся гонению и сверху, и снизу. А правительство и военное министерство, отбросив репрессии, прибегли к новому способу воздействия на массы воззванием воззванием к народу к армии к казакам ко всем всем всем наводняли страну приглашая к исполнению долга к несчастью успех имели только те возвания которые потворствуя низким инстинктам толпы приглашали ее к нарушению долга В результате не контрреволюция, не авантюризм, не бонапартизм, а стихийное стремление государственных элементов восстановить нарушенные законы ведения войны выдвинуло впоследствии новое течение – взять военную власть. Эта задача была не по характеру ни Алексееву, ни Брусилову. Попытку ее разрешения принял на себя впоследствии Корнилов, начав проводить самостоятельно ряд важных военных мероприятий и обращаясь к правительству с ультимативными требованиями по военным вопросам. Крайне интересно сопоставить это положение с тем, в котором находилось командование армии нашего могущественного тогда врага. Людендорф, первый генерал-квартирмейстер германской армии, говорит, «В мирное время имперское правительство обладало полной властью над своими ведомствами. С началом войны министрам трудно было привыкнуть видеть в главной квартире власть, которую грандиозность дела заставляла действовать с тем большей силой, чем ее меньше было в Берлине». Я бы хотел, чтобы правительство отдало себе отчет в этом настолько простом положении. Правительство шло своим собственным путем, и для удовлетворения пожеланий главной квартиры не поступилось никогда ни одним своим намерением. Наоборот, оно пренебрегало многим, что мы считали необходимым в интересах ведения войны. Если к этому прибавить, что в марте 1918 года с трибуны Рихстага Гаазе с большим основанием говорил «Канцлер — это не более как вывеска, прикрывающая военную партию, фактически правит страной Людендорф, то станет понятным, какой огромной властью считало необходимым обладать немецкое командование» для выигрыша мировой войны я нарисовал общую картину ставки ко времени вступления моего в должность начальника штаба учтя всю создавшуюся обстановку я поставил себе главными целями для сохранения в русской армии способности хотя бы к удержанию Восточного фронта мировой борьбы, препятствовать всемерно разрушающим ее течением и поддержать права, власть и авторитет Верховного Главнокомандующего. Предстояла лояльная борьба. В этой борьбе, продолжавшейся всего два месяца, вместе со мной приняли участие почти все отделы ставки.